Эпилог. Я немного волновалась перед встречей с командой, но муж ободряюще улыбнулся и незаметно стиснул мою руку. «Не переживай, все будет нормально». «Ней, они же заметят». Коперник пожал плечами. «Марта, они солдаты и будут делать то, что им говорят». «Да», — усмехнулась я, «помню». «Колдовская сила приказов». Муж поцеловал меня в щеку. «Именно. Идем. Нужно начинать». Мы зашли в аудиторию. Зверь сидел на столе и внимательно слушал серокожего сана, который рассказывал пошлый анекдот, сверкая всеми четырьмя клыками. алле ой ему и говорит!» Телепат Пак, как всегда в белом костюме, но, к счастью, не таком обтягивающем, стоял около окна и наслаждался видом на главный корпус кафедры высшего ведьмовства. Снайпер Кирк нажимал на информационный экран в безуспешной попытке его включить. Парни вытянулись по стронке. «Вольно», — сказал Коперник. «Соло? Ты что, вернулась?» — спросил общительный снайпер. Его металлическая бровь удивленно поднялась. Ней посмотрел на него очень суровым взглядом и начал официальным тоном. «Нашу команду прислали на Террину для подготовки к сверхсекретной операции. Вы все получили новый уровень допуска. Ограничения и инструкции с ними связаны, напоминать, думаю, не надо». Парни кивнули. «Не болтать, не записывать и сразу все забывать», — усмехнулся Сан. Коперник кивнул. «Перед тем, как улететь на Цитру, нашу конечную цель, месяц мы будем сотрудничать с командой гражданских консультантов. Хочу представить вам руководителя группы». Тут я сделала маленький шаг вперед. Марту Коперник. «Что?» «Капитан, это же Соло, Лада Соло, или мои глаза меня обманывают», — сказал снайпер. «Обманывают, Кирк» с каменным лицом подтвердил Ней. Но я увидела, что уголок его рта дернулся вверх. Даже телепат подрастерял свою привычную невозмутимость. «Коперник?» — переспросил он. «Да, Марта моя жена», — сообщил Ней, все так же бесстрастно. «Но она вылитое соло, одно лицо!» — не сдавался снайпер. Я не могла скрыть улыбку. А Коперник внимательно посмотрел на меня, как будто видел впервые, и сказал «Совершенно!» «Не похоже». После чего, как ни в чем не бывало, официально представил мне всех парней. «Розыгрыш!» — прорычал зверь. Он втянул носом в воздух, его губа по звериному приподнялась, черты его лица заострились, и вид стал еще более хищный. Реакция парней превзошла все мои ожидания. Пожалуй, по степени удивления они могли соперничать с Ладкой. «Никогда не забуду ее лицо, когда мы с Нейем спустились на следующее утро». Родители и сестра завтракали, тихо переговариваясь. Перед тем, как все замолчали, я отчетливо услышала последнюю папину фразу, сказанную громким шепотом. «Как ты не знаешь, кто приехал? Ты же ведьма!» Глаза мамы лучились с весельем. Папа смотрел на Коперника оценивающе. Позже он учинил капитану допрос, но Ладка, Ладка сначала подскочила и попыталась вытянуться перед своим командиром, но потом вспомнила, что дома у родителей. Не могла решить сесть или стоять, и так и замерла, забавно скрючившись. Видно, в уставе не предусмотрена такая ситуация. Это было очень смешно. Все, что сестра могла сказать, было емкое «как?», и я еще ответила «так получилось». «Марта», Ней вырвал меня из воспоминаний, «можете начинать». «Без всяких лишних предисловий вам нужно знать, что во Вселенной существуют ведьмы и колдовство», уверенно начала я. «Нам всем предстоит успокоить магию целой планеты, избавить от проклятия большую часть населения Цитры. В общем, нужно спасти целый мир, а то они совсем там одичали. Для этого я и другие ведьмы дадим вам начальные знания о колдовстве, о безопасности, установим защиту от разного вида проклятий». был прав. Парни внимательно слушали и не перебивали. «Я дала им самую общую информацию о предстоящей операции». Дело двигалось достаточно бодро. Я рассказала о том, что, по нашим предположениям, вся цитра является источником магии. Неожиданно снайпер поднял руку. «У вас вопрос? Пожалуйста, спрашивайте». «У меня вопрос к капитану Копернику», — отчеканил он. Я кивнула. «Капитан, вы что же, женились на ведьме?» «Как?» В его голосе было такое детское любопытство, что я невольно рассмеялась. «Так получилось», — сказал Ней. «Долгая история». Он позволил себе улыбнуться.